Маргарита Алигер, «Тропинка воржи» О поэзии и о поэтах Москва, советский писатель, 1980 Книга статей и очерков, принадлежащая Перу поэта, всегда обладает ярко выраженным своеобразием, рожденным самой его индивидуальностью. В сборнике «Маргарита Алигер» собраны ее статьи об Ахматовой, Заболоцком, Казакевиче, Твардовском, Светлове и других. Размышления о поэтическом мастерстве Антокольского и Мармаркарян, Тарковского, Ксении Некрасовой и многих других поэтов нашего времени о месте писателя в жизни народа. В каждой из этих статей читатель ощутит особенности стиля Алигер, ее отношение к мастерству поэта, своеобразие ее творческого почерка. Соль на губах на ресницах соль, я ничего не забыла. Счастье и горе, радость и боль — все это было. Но не было лжи, не было лжи, предательства и бесчестия. Но есть под Москвой тропинка во ржи, где мы проходили вместе. Глава первая. Две тетради. Четверть века прошло. Каким немыслимым казался бы такой срок тогда? И сколько потеряно за эти годы? А вот эти две тетрадки почему-то сохранились. Две тетрадки в мягких малиновых обложках, здорово поистрепавшиеся, поблекшие, обветшавшие. На каждой, уже разумеется, много позже, написано от руки карандашом. «Зоя. Лето 1942». -й. «Первая тетрадь. Зоя. Лето, 1942 -й. Вторая тетрадь». Открываю первую тетрадку, и сразу на обороте ее обложки бросаются в глаза торопливо записанные карандашом два адреса. Адрес товарища фронтовика и адрес матери другого товарища фронтовика, тогда числившегося в пропавших без вести. Эти две карандашные записи так отчетливо восстанавливают атмосферу, я бы даже сказала, самый воздух тех дней, тех лет, того лета. Да-да, я все помню. В конце зимы я улетела в командировку, в блокадный Ленинград. Вернувшись оттуда, я, едва началась навигация, поехала на Каму повидать дочку, которая была всего на несколько месяцев старше первого дня войны. И только по возвращении в летнюю, немноголюдную, неповторимую Москву В винобульварах росла высокая попоя трава с пылевыми цветами, села за работу. Первая страница первой тетрадки у Бористо исписана карандашом примерно на две трети. Читаю ее сначала. Когда страна узнала о войне, в тот первый день сумятицы и брезе, я помню, я подумала о дне, когда страна узнает о победе. А дальше без всякого интервала идут подряд записанные, оборванные, неоконченные черновые строки. Но ведь первые четыре строки – начало эпилога поэмы. Значит, я начала с эпилога? Очевидно. Но можно ли считать началом первые записанные строки? Я вспоминаю зимний вечер, заснеженный, затемненный и дом поэта Павла Антокольского куда съезжались и сходились все, кого судьба тогда забрасывала в столицу. Я не помню, кто там был в тот вечер. Кроме хозяев я запомнила только Леонида Первомайского, когда из рук в руки переходил номер «Правды» со статьей Петролидовой с фотографией девушки, повешенной в Петрищеве. Оно было словно изваяно из мрамора, это девичье тело с откинутой головой с петлей на шее. Девушку звали Таней. И статья была названа этим именем. Она была опубликована 27 января 1942 года. А 18 февраля в «Правде» появилась статья «Кто была Таня?». Тогда мы и услыхали в первый раз имя Зои. Все это глубоко волновало, но я еще не думала о том, что буду писать о ней. С начала войны я много писала. Лирика в «Роковые минуты истории» неизбежно оказывается самым оперативным жанром, первым откликом горячего сердца. И мои стихи часто и охотно печатали газеты. Я получала много писем, и это давало драгоценное ощущение того, что работа твоя нужна,